Сам виноват. чего Буре прервал свое повествование и удивленно уставился на нее. «Ах, продолжайте, милейший Зиновий Ларионович, — сказала она ему ласково, — не обращайте внимания на мою выходку. Она обращена совсем не к вам, а напротив». Алиса, смешавшись, умолкла, потому что слишком расчувствовалась, и на глаза ее навернулись слезы. — Я вижу, вам нелегко пришлось в последний дни, сударня. Старик серьезно посмотрел Алисе в глаза, но тут же снова вернулся к повествованию, и на этот раз девушка слушала его внимательно. Голос старика убаюкивал, завораживал, уводя воображение в сады чудных видений и невероятных событий. Алиса и не заметила, как целиком и полностью отдалась грезам, навеянным картинами рассказа, как поплыла в их тягучих и пряных волнах. Рассказ старика вставал перед ней величественными видениями, которые являлись ей словно наяву или, может быть, во сне, но только не смутно, как это бывает, а отчетливо и живо. Александр стоял посреди марева раскаленного песка и вглядывался в бескрайнюю даль пустыни. За его спиной колыхалось войско. Но он чувствовал лишь одно — вечно стояло за его спиной. Всегда одно и то же. Те, кто следовал за ним с самого начала, с трепетом ожидали его слов — С ужасом шептали о том, что в его тело вселился великий Омон. А он давно пережил собственное величие, и пустое брецание славы больше не тревожило его душу. После смерти Дария, единственного достойного противника, душу разъедала скука. Равнодушие и презрение ко всему земному с каждым новым походом, с каждой новой победой становились сильнее, тяжесть бытия невыносима. Отчетливее проступали следы потустороннего, куда он уже ступил незримо для всех, но он все еще медлил, ожидая достойного противника или преемника. Все равно. Душа угасала в одиночестве, земное отворачивалось от нее. Сколько он не старался оживить ее кровавыми бойнями, красивыми женщинами, неуемной жестокостью или роскошью, она не подавала признаков жизни, утратив чувствительность вместе с живой человеческой страстью. А сколько жажды жизни в нем было в момент рождения! Он так алкал материнской груди, так пронзительно орал, потому что мало казалось молока, так нетерпеливо рос, так страстно требовал женской ласки. Ему хотелось всего сразу, страсть его была велика, всего золота, всей мудрости, всей славы всех женщин. И он завоевывал их без устали, и никогда не вел им счета, пока не стерлись четкие контуры, делавшие их узнаваемыми, пока не стерлась разница между одной женщиной и другой, между той, которая ласкала его вчера, и той, которую он брал сегодня, пока золота не оказалось у него так много, что оно обесценилось и уподобилось праху, пока желанная мудрость, к которой он стремился с самого детства, не настигла его однажды и не охладило сердце, сделав все плоды этого мира одинаковыми на вкус. Равных не осталось, за спиной трепетали лишь тени и вечность. Страсть обернулась только золотом и славой. Он отдал бы все, лишь бы снова начать сначала, снова встретить грудью ту силу, которая бьет под ребрами слева делая больно, мешая дышать и лишая разума, ту силу, которую люди называют счастьем. Ему было только тридцать, а одиночество уже много лет держало его в плену.